Последний вечер на борту Последний вечер в машине был торжественным. Таби и Амине предстояло расстаться со своим другом и отправиться в свадебное путешествие вдвоем на Венеру. Без сомнения, опасное путешествие, но молодость и неопытность всегда уверены. Ты самый замечательный человек, сэр Исаак, — сказала Амина во время того последнего ужина. — Это точно, — подтвердил Таби. Он колебался, почесывая затылок. — Но скажи, учитель, есть одна или две вещи в этом нашем путешествии, которые я не совсем понял? Сэр Исаак ободряюще кивнул. — Во-первых, — начал Таби. Я не совсем правильно понял эту тему с гравитацией. Почему, когда мы находимся в этом транспортном средстве, мы лично не ощущаем всех этих изменений к гравитации? Если гравитация отключена от нас, почему мы не становимся легче? Это было потрясающе логическое рассуждение со стороны Таби. Это удивило Амину, и это поразило сэра Исаака. «Почему?» — почему запнулся он. Затем он откровенно улыбнулся. «Я действительно не могу точно объяснить», — признался он. «Это меня очень удивило. Я беспокоился об этом из-за своей рукописи. Это факт, что мы не чувствуем никаких изменений гравитации до тех пор, Пока действительно не приземлимся на какое-нибудь небесное тело. Но почему? Я не могу сказать. Я думаю, это из-за нашей скорости, постоянного ускорения или изменения скорости транспортного средства. Движение и гравитация очень тесно связаны. Если это так, то Эйнштейн должен был бы знать об этом всё. «Он не согласен со мной почти во всем, но все равно он приятный парень. Я думаю, мне придется посоветоваться с ним». «Я бы так и сделал», — сказал Таби. «Тогда есть еще кое-что. Ты неправильно построил это транспортное средство. У тебя обсерватория на вершине, а мы всегда летим другим концом. Вы никогда не пользовались этим маленьким телескопом, «И тогда есть Таби», — предостерегла Амина. «И из уважения к чувствам их друга, который, в конце концов, был всего лишь человеком и, следовательно, мог ошибаться». Таби понял намек и остановился.